Поуни спокойно и с достоинством ожидал своего врага. Титон заставил свою лошадь сделать два-три круга, чтобы умерить ее нетерпение и самому удобнее усесться в седле после переправы. Потом подъехал к центру, отмели и вежливым жестом пригласил вождя Поуни приблизиться к нему. Твердое сердце подъехал на такое расстояние, с которого ему было одинаково удобно продвинуться вперед или уехать назад, и остановился, не спуская своих сверкающих глаз с врага. Наступила продолжительная, многозначительная пауза, во время которой два знаменитых воина, в первый раз встречавшиеся друг с другом с оружием в руках, сидели на лошадях, Смотря друг на друга как воины, умеющие оценить достоинство храброго, хотя ненавистного врага. Но выражение лица Мотори было гораздо менее сурово и воинственно, чем лицо вождя волков. Он взбросил щит на плечо, как бы желая высказать свое доверие к врагу, сделал приветственный жест и заговорил первым: Пусть поуни взойдут на горы сказал он, и взглянут на утреннее и вечернее солнце, на страну снегов и на страну многих цветов. Они увидят, что земля очень велика. Почему краснокожие не находят места для всех их поселений? Слышал ли ты, Тон, чтобы воин-волк когда-нибудь заходил в его поселение просить место для своей хижины? — ответил молодой воин, бросив на врага взгляд полной гордости и презрения, которого не пробовал скрывать. Когда поуни охотятся, разве они посылают гонцов спросить мотори, нет ли каких-нибудь сил в прериях? Когда голод наступает в хижине воина, он ищет буйвола, который дан ему в пищу, — продолжал Титон, стараясь сдержать гнев — вызванный презрительными словами молодого Поуни. Уиконда сотворил больше животных, чем индейцев. Он не сказал «этот буйвол будет для Поуни, а тот для Дакота», «этот бобр для Конзы, а тот для Амагао». «Нет», — он сказал, «их достаточно. Я люблю моих красных детей, и я дал им большие богатства». Самая быстрая лошадь не должна дойти из поселения титонов в поселение волков, пока солнце не взойдет. От городов поуни далеко до реки Азагов. Есть место для всех, кого я люблю. Зачем же краснокожий будет нападать на своего брата? Твердое сердце опустил один конец копья на землю. Вскинул также щит на плечо, слегка оперся на другой конец копья и ответил с улыбкой, в значении которой нельзя было ошибиться. «Разве титоны устали от охоты и войн? Они хотят стряпать дичь, а не убивать ее? Разве они собираются дать волосам покрыть их головы, чтобы враги не знали, где найти их скальпы?» «Полно!» «Ни один воин Поуни не пойдет искать себе жены среди таких трусливых сил. Выражение свирепой ярости мелькнуло на лице Титона при этом ужасном оскорблении, но он быстро подавил это проявление чувства и принял вид более подходившей к намеченной им цели. «Так должен говорить о войне молодой воин», — ответил он с замечательным хладнокровием. Но Матори видел более несчастных зим, чем его брат. Когда ночи были длинны, и тьма была в его хижине, пока молодые люди спали, он думал о тяжелой жизни своего народа. Он сказал себе, «Титон, сосчитай скальпы у твоего очага. Они все красные, кроме двух. Разве волк уничтожает волка?» или гремучая змея нападает на своего брата. Ты знаешь, что они не делают этого. Поэтому, Титон, ты не прав, когда идешь по дорожке, ведущей к поселению каких-нибудь краснокожих с томогавком в руках. Сиу хотел бы лишить воина его славы? Он сказал бы своим молодым воинам, «Ступайте вырывать коренье в прериях, ищите ям, чтобы спрятать там свои томогавки». «Вы больше не храбрые люди». «Если язык Матори когда-либо выговорит это», возразил хитрый Титон с притворным негодованием, «то пусть его вырежут женщины и сожгут вместе с объедками буйвола». «Нет», — прибавил он, приближаясь на несколько футов к неподвижному твердому сердцу, как бы желая убедить его в своем искреннем доверии к нему. У краснокожего никогда не будет недостатка в врагах. Они обильнее листьев на деревьях, птиц в небе или буйволов в прериях. Пусть мой брат широко раскроет свои глаза. Неужели он нигде не видит врага, которому он мог бы нанести удар? Давно летит он, пересчитывал скальпы воинов, висящие у очага одной из хижин поуни. Рука, которая принесла их туда, и здесь готовы добыть еще восемнадцать 20 новых. Пусть мой брат не идет кривым путем. Если краснокожие будут вечно избивать краснокожих, кто же станет хозяином прерий, когда не останется воинов, которые могли бы сказать «они мои»? Выслушай голоса стариков. Они говорят нам, что в их время много индейцев ушли из лесов, под восходящим солнцем. Они наполнили прерии своими жалобами на грабежи длинных ножей. Там, куда приходит бледнолицый, краснокожий не может оставаться. Земля слишком мала. Они всегда голодны. Посмотри, они уже здесь. Говоря это, Титон указал на палатке Измаила, ясно видное с этого места и остановился, чтобы видеть впечатление его слов на душу бесхитостного врага. Твердое сердце слушал, как человек, в уме которого возник целый ряд новых мыслей, вызванных рассуждениями Титона. Он подумал с минуту, прежде чем спросил. «Что говорят мудрые вожди Сиу?» «Что следует делать?» Они говорят, что за макасином каждого бледнолицого надо идти как по следу медведя, что бледнолицый, раз попавший в прерии, никогда не должен возвращаться оттуда, что путь должен быть открыт для приходящих и закрыт для уходящих. Вон там их много. У них есть лошади и ружья. Они богаты, а мы бедны». Придут ли поуни на совещание с титонами? А когда солнце зайдет за скалистые горы, они скажут «Это волку, а это силу. Нет, титон. Твердое сердце никогда не убивал чужестранца. Они приходят в его хижину и едят, и уходят без всякого вреда. Могучий вождь — их друг». Когда мой народ призывает моих молодых людей на путь войны, Макасин твердого сердца последним вступает на него. Но лишь только его поселение скрывается за деревьями, он оказывается впереди всех. Нет, Титон, рука его никогда не поднимется против чужеземца. «Безумец! Так умри же с пустыми руками!» вскрикнул мотори, натягивая лук и внезапно посылая смертоносную стрелу прямо в обнаженную грудь своего великодушного доверчивого врага. Предательское дело коварного Титона было слишком быстро выполнено и слишком хорошо обдумано для того, чтобы Поу не мог принять обычные меры защиты. Щит его по-прежнему висел на плече, и даже стрела выпала из колчина и лежала в руке, державшей лук. Но быстрый взгляд молодого храбреца успел подметить движение врага, и сообразительность не покинула его. Сильным порывистым движением он натянул по воде лошади, она встала на дыбы, всадник низко пригнулся к ней, и лошадь заменила ему щит. Но прицел был так верен, и сила, с которой он был брошен, была так велика, что стрела вошла в шею животного и, пробив шкуру, вышла на противоположной стороне. Быстрее полета мысли твердое сердце послал ответную стрелу. Она пробила щит титона, но сам он остался невредимым. В продолжении нескольких минут резкий звук вытягиваемого лука и свист стрел слышались беспрестанно. Несмотря на то, что сражающимся приходилось употреблять много времени на заботу о том, чтобы защищаться Запас стрел скоро истощился А крови было пролито недостаточно для того, чтобы утешить ярость битвы Тогда начались быстрые мастерские эволюции на лошадях Всадники то описывали круги, то бросались друг на друга то отскакивали назад, напоминая собой летающие над водой ласточек. Копья наносили страшные удары. Песок разлетался по воздуху. Часто казалось, что удар должен иметь роковой исход. Но все еще оба всадника продолжали сидеть на своих местах, и каждый повод управлялся твердой рукой.